Экономическое восстановление Нельзя винить газету «Лимон» и ЦРУ за то, что они не использовали младенческую смертность в качестве показателя тенденций. В случае с экономическими данными они ведь были хорошо известны. В течение всего периода мы отмечаем, помимо повышения уровня жизни, низкий уровень безработицы и возвращение России в стратегические экономические отрасли. Самое впечатляющее из них — сельское хозяйство. Как показывает нам Дэвид Тертри в своей книге 2021 года, России за несколько лет удалось не только достичь продовольственной самообеспеченности, но и стать одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире. В 2020 году российский экспорт сельскохозяйственной продукции достиг рекордно высокого уровня. 30 миллиардов долларов, что больше, чем выручка от экспорта природного газа в том же году – 26 миллиардов. Эта динамика, которая первоначально обеспечивалась зерновыми и масличными культурами, теперь также зависит от экспорта мяса. Показатели сельскохозяйственного сектора позволили России впервые в своей новейшей истории стать неттоэкспортером сельскохозяйственной продукции в 2020 году. В период с 2013 по 2020 год российский экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился в три раза, а импорт сократился в два раза. Это на советскому строю, который, как известно, потерпел крупные неудачи в данной области. Сохранение за Россией второго места как экспортера оружия – менее удивительный факт. Наоборот, после Чернобыльской аварии недавно приобретенный статус крупнейшего в мире поставщика атомных электростанций, оставляя далеко за собой Францию, стал еще одним сюрпризом. Государственное предприятие «Росатом», отвечающее за этот сектор, по состоянию на 2021 год располагал портфелем из 35 реакторов, строящихся за рубежом, в частности в Китае, Индии, Турции и Венгрии. Еще одна область, в которой россияне проявили гибкость и динамизм – интернет. Поскольку эта сфера для нас воплощает современность, можно было ожидать, что компетентные службы будут осведомлены о прогрессе, достигнутом россиянами. Но не тут-то было. Тертри убедительно объясняет, почему россияне придерживались в этом вопросе одновременно государственной и либеральной, национальной и гибкой позиции – они были полны решимости оставаться в конкурентной среде и в то же время стремились сохранить свою автономию. «На самом деле», – отмечает он, – «российская версия регулирования интернета, как и во многих других областях, находится на полпути между положениями, принятыми в Европе, и положениями, принятыми в Китае. В России, как и в Европе, присутствуют американские интернет-гиганты, они пользуются значительной аудиторией в Рунете, особенно это касается YouTube. Но в отличие от Европы, которая в значительной степени бессильна в этой области, Россия может полагаться на национальных лидеров во всех сегментах интернета, чтобы оставаться автономной и предлагать альтернативные решения российским пользователям интернета. Оставаясь широко открытой для западных решений, она несомненно является единственной державой, в которой проявляется реальная конкуренция между компаниями ГАФА и их местными аналогами. Франсуа Оланд, вслед за Ангелой Меркель, заявил, что подписал Минские соглашения 2014 года, чтобы дать украинцам время вооружиться. Это, безусловно, было намерением украинцев. В более туманных представлениях Ангелы Меркель и Франсуа Оланда кто может знать. Но что мало кто заметил и о чем свидетельствует работа Тертри, так это то, что данные соглашения также были способом выиграть время и для россиян. Одна из причин, по которой в 2014 году они не пошли дальше присоединения Крыма и согласились на прекращение огня, заключалась в том, что они не были готовы к отключению от Свифт, что в то время было бы катастрофическим. Минские соглашения были подписаны потому, что все хотели выиграть время. Украинцы подготовятся к войне на местах, россияне быть готовыми к максимальному режиму санкций. Как сообщает Тертри, еще в 2014 году Центральный банк России создал российскую систему передачи финансовых сообщений – СПФС. В апреле 2015 года была запущена Национальная система платежных карт – НСПК, которая гарантирует функционирование карт, выпущенных российскими банками на территории страны, даже в случае введения западных санкций. В то же время Центральный банк России создает карточную платежную систему МИР.